Глава девятая Заложив руки за спину, иду вдоль строя. Передо мной румяные смороза лица молодых парней в белых маскировочных штанах и куртках с такими же белыми капюшонами. Все это до жути напоминает мне кадры времен Великой Отечественной. Не хватает только торчащих из-за плеч прикладов ППШ и бессмертных строк, как у Джавы. Вот стоит батальон в строю. Да, вместо автоматов за спинами моих бойцов висят арбалеты и колчаны со стрелами, а в остальном потрясающее сходство. Останавливаюсь перед стрелком с широкоскулым конопатым лицом. «Как зовут?» «Фролом кричит, господин консул!» Браво гаркает парень, и я одобрительно киваю. «Давно служишь?» «Да уж третий год, господин консул!» «Ветеран!» Мысленно не могу сдержать улыбку. Я осматриваю уз головы до ног. Все вроде бы справно. Под свободной курткой из беленого льда рассматривается широкий пояс и раскладка. Из-под пола торчит конец широкого штурмового тесака. За спиной вещь мешок с притороченными к нему арбалетом и колчаном, в правой руке лыжи, в левой палке. Все добротно и удобно для быстрого использования. Сейчас передо мной стоит взвод из новой. только в этом году созданы диверсионно-штурмовые роты. Недавний опыт показал, что летучие отряды лыжников являются действенным и очень эффективным аргументом, поэтому на этом стоит сделать отдельный акцент. Командиром я решил назначить Ваньку Соболя. Его характер подходил для такого дела больше всего, тем более что с опытом он стал более осмотрительным и расчетливым. Бесспорно, парень мог бы рассматривать такое назначение как понижение в должности, Мол, он уже бригадой командует, а я ему тут роту подсовываю. И тем не менее он сразу же согласился. Ведь это было как раз для него, для его отчаянной натуры. Да и паренек он не глупый, уже успел понять. Армия растет быстро. Так что сегодня рота, завтра бригада, а послезавтра... Уж не знаю, о каких чинах он мечтает, но скажу прямо, задатки у него есть. Как бонус, я позволил ему набрать три взвода со всех девяти бригад по его усмотрению. Естественно, он забрал лучших. Это вызвало ярый протест остальных полковников и капитанов, даже делегацию во главе с Ершом и датчанином Хэнсоном ко мне отправили. Я им обоим для начала встал как следует, чтобы в следующий раз херню не страдали, но потом все же объяснил, что это не беспредел, а необходимость, что мне действительно нужны лучшие в отряде Соболя, но я ценю и благодарен каждому командиру за воспитание первоклассных бойцов. Как я потом слышал, Возвратившись к остальным недовольным, они в точности повторили мой воспитательный прием. Это в очередной раз показало, что ребята у меня на редкость толковые и схватывают все на лету. Воспоминание искры промелькнуло в сознании, и, улыбнувшись, я уже было решил двинуться дальше, но внезапно вспомнил о том, чего я не увидел, и обернулся к идущему следам Соболю. «А гранаты где?» Мой вопрос не застал того врасплох. и, задрав свою куртку, он показал на висящем на раскладе небольшие шары из темной бронзы с характерной для гранат насечкой. Вдоль Терону, кивнув, я вновь вскидываю взгляд на бойца. Когда последний раз ты эту штуковину бросал? В глазах стрелка заметалась лихорадочная работа мысли, и в возникшей паузе я посмотрел на стоящих рядом с Ванькой Калиду и Куранбасу. «Это что же у вас, боец, не помнит, когда последний раз учения были?» Добавляя в голос жесткости, я обвожу взглядом всех троих. «А вы сами-то помните?» Мой внезапный наезд слегка их ошарашил, и в возникшей тишине первым нашелся коледа. «Да каждый день их Ванька гоняет, и болванки бросать заставляет. А с зарядом так на прошлой неделе было». «Я каляде верю как себе, но первый закон воспитания гласит «доверяй, но проверяй». Тем более, что заминка кажется мне подозрительной». ни слова больше не говоря, резко поворачиваю голову к фролу. «Боец!» Тот вытягивается во фронт а я показываю ему рукой на заснеженный куст в шагах в пятидесяти. «Вон тот сугроб, видишь?» Тот кивает, а я даю водную. «Это не сугроб, а десяток литвинов, внезапно выскочивший из леса. Твои действия!» Секундное замешательство, вопросительный взгляд на командиров, а затем, сорвавшись с места, стрелок пробегает шагов двадцать, рвет с груди гранату и отщелкивает большим пальцем крышку. Мы в вчетвером с интересом следим, как заученным движением рука бойца скользнула в подсумок, вытащила фитиль и уверенно вставила его в открывшееся гнездо. Щелкнула зажигалка, и искрящийся язычок пламени побежал по в селитре шнуру. Раз, два, три. Рука изогнулась в броске, и, вырвавшись, бронзовый шар полетел в вольховый куст. В наступившей тишине особенно громко сжахнул разрыв, и разлетевшиеся осколки застучали по стволам деревьев. Еще не стихло эхо, как фрол уже занял свое место в строю и, оправив маскировочную куртку, довольно осклабился. «Господин консул, Литву побил! Кого еще прикажете?» Хмыкнув про себя, Литву он побил, упираясь сыровым взглядом во вмиг застывшее от напряжения лицо. «Молодец, стрелок!» — Снимая накал, появившийся на губах улыбкой. «Благодарю за службу!» Перевожу взгляд на выдохнувших с облегчением командиров и не скуплюсь на похвалу. И вас благодарю, господа командиры. Отличных бойцов вы воспитали. Пройдя вдоль выстроенного взвода, прибавляю шагу и направляюсь к командной избе. Трое командиров торопливо спешат за мной. Потоптавшись на крыльце и сбив снег, прохожу в Сене и дальше в горницу. Здесь уже встречает Прошка. Скидываю ему на руки овчинный тулуп, шапку и поторапливаю. «Давай-давай, шелись! Карта на стол и горяченько чего-нибудь сделай!» В дверях уже толпятся остальные. Коляда степенно вешает свою шубу на вешалку, а Куранбаса и Соболь проходят, не раздеваясь. Прошка уже раскатал весьма схематично нарисованную мною карту, и я начинаю. «От нас до Полоцка больше 500 мерц. поднимаю глаза на Ваньку. Ты со своим взводом выступаешь немедленно. Сперва двинешь на Старицу, затем, веду пальцем линию на карте, на Ржеву, Торопец и Великие Луки, оттуда уже на Полоцк. Закончив, перевожу взгляд на Кронбасу. Ты поднимай конную сотню и выдвигайся вслед за Соболем по той же дороге. В нагрузку даю тебе княжеча Константина. Береги его, как зенитц ока, без него вся наша затея яйца выеденного не стоит. При упоминании княжича Куранбаса смущился, но, не обращая на это внимания, я акцентирую внимание всех на главном. «Учтите, мы во что бы то ни стало должны войти в город раньше Товтевила и закрыть ворота у него перед носом». Все понимающие кивают, а я вновь обращаюсь к Соболю и Куранбасе. «Даю вам на все про все вместе с подготовкой две недели. Ровно через четырнадцать дней и минуты позже вы оба должны быть в Полоцке». И я хочу знать, кто из вас там будет первым. Все ясно?» Весь аж засветившись с азартом, Ванька гаркнул ясно и с вызовом посмотрел на своего бывшего учителя. Куранбас с серьезным видом тоже подтвердил, что все понял, а затем по-восточному витиуата ответил на брошенный вызов. «Если заблудишься, молодой, то посмотри вперед, Пыль из-под копыт моих коней подскажет тебе, куда идти». Соболь уже открыл балород, чтобы вставить и свои пять копеек. Но, подняв ладонь, я прекращаю ненужный мне сейчас спор. «Хватит! Не о том думайте!» Ванька тут же заткнулся, а Куранбаса изобразил непонимающую мину, мол, «Я-то что? Я ничего!» Под моим взглядом оба затихают, и я излагаю дальнейший план. Я с остальными двумя конными сотнями выдвигаюсь следом, а ты нацеливаю взгляд на кляду. Поднимаешь три полных бригады и следуешь к Горжеве, где стоишь лагерем и ждешь от меня известий. Но это так на всякий случай. Если мы успеем занять город первыми или что-то непредвиденное случится. Хотя серьезных столкновений я не ожидаю. Закончив, отправляю всех готовиться к выступлению. Соболи Куранбаса тут же срываются с места, а вот Каледа не торопится. Продолжая стоять, он дождается, пока хлопнет дверь, а потом поднимает на меня осуждающий взгляд. «Значит, не послушал таки меня. Решил влезть в это дерьмо». Я знаю его отношение к Константину и ко всей ситуации в Полоцке в целом, поэтому специально оставил его в резерве, надеясь, что до большой войны дело не дойдет и ему не придется идти против своих принципов. Думал, он оценит, но, видать, в чем то я просчитался. «Мне не хочется обижать своего самого верного товарища». поэтому пробую еще раз объяснить ему свою позицию. «Видишь ли, мой друг, мы с тобой просто по-разному смотрим на эту ситуацию. Ты видишь ее примерно такой. Константин — дерьмовый человек, изгнав его. Город поступил совершенно правильно. Пусть Товтевилл займет полоцкий стол, он воин и достойный человек, хоть и Литвин. Всем от этого будет только лучше. Я же смотрю на это совсем с другой стороны. Я не вижу ни плохого человека, ни достойного». Я вижу только опасность того, что Литва захватит еще один город, усилится за счет его ресурсов и приблизится к нашим границам. Я вижу, что следующим шагом Миндовга будет захват Смоленска. А этот город, как ты знаешь, в союзе с нами, значит, мы неизбежно втянемся в большую войну с Литвой. И тут, мой друг, я должен спросить тебя, разве не лучше будет, если в этой войне, как и во всех будущих, Полоцк будет сражаться вместе с нами, а не против нас? Вроде бы получилось убедительно, но тяжелые морщины на лице моего товарища не разглаживаются, а только ужесточаются. В его голосе прорезывается нотка обиды. «Хорошо, пусть так, но даже если ты решил меня не слушать и сделать по-своему, то как ты мог подумать, что я не поддержу тебя в любом решении?» Делаю непонимающее лицо. «О чем это ты?» Нахмурившись еще пуще, Калейдар раздраженно бурчит. «О том, что сам ты лезешь в пекло?» А меня отодвигаешь в запас. Не доверяешь?» В таком аспекте я на проблему не смотрел и слегка озадачиваюсь. «Ну вот. Хочешь как лучше, получается, как всегда». Съезив про себя, решаю, что пора с этим заканчивать и вкладываю в голос максимум строгости. «Ты сейчас понимаешь, о чем говоришь? Я тебя не отодвигаю, а поручаю тебе самый ответственный участок. Пока меня здесь не будет, тебе придется отвечать и за наш тыл, и за всю армию в целом. Еще за безопасность Твери, Заволжского и Рудника в Медном. Или ты хочешь, чтобы я это в Ваньке Соболю поручил?» Жесткий наезд вразумил Коляду, но остаток обиды еще плещется в его глазах, и я добавляю совершенно искренне. «По уму мне бы самому в Твери надо было остаться и отсюда за все ниточки дергать, сидеть в кресле в тепле и стратегии разные строить, как и положено большой шишке, но не бросаться самому все дыры затыкать. Так надо было бы сделать, но в Полоцке ситуация такова, что, боюсь, без меня парни не справятся, а только дров наломают. Вот и приходится мне самому по морозу тащиться, черти куда. А здесь оставлять того, кому я могу доверять. Смотрю ему прямо в глаза. Понимаешь, того, кому я могу доверять как самому себе. Вижу, проняло. Галяда успокоился и начал мыслить трезво. Я тебя понял, консул. В его голосе даже послышалась так нехарактерная для него эмоциональность. «Можешь за дверь не волноваться? Я не подведу!» Укатанный зимний тракт петляя ползет вверх к вершине холма. По обеим сторонам сплошной стеной высятся вековые сосны и ели, укрытые белыми шапками снега. Низкие серые облака плывут буквально над головой, заслоняя солнце и превращая день в бесконечные сумерки. У меня ощущение, будто я еду по дну глубокого каньона, а в лицо мелкий колючий снег — это порыв песчаного вихря. Да уж, мрачно кутаюсь в воротник тулупа. Вот только пронизывает не жаром, а холодом. Две сотни всадников, растянувшись длинной заснеженной лентой, двигаются по узкой дороге. Я еду в голове колонны. Впереди меня только два кордона разведки, дальний и ближний. Встряхнув с плеч снег, выпрямляясь, я окидываю взглядом всадников. Люди устали, уже вторую неделю в пути, и кажется, конца и края не будет этим сугробом, ветру и бесконечной дороге. Впереди им в мрачной пелене прорезались силуэты всадников. Раз передовой отряд не поднял тревоги, значит, свои. Успеваю подумать, прежде чем различаю остроконечные башлыки своих разведчиков. Тройка всадников все ближе. И в снежной пелене я уже вижу, что с ними катится еще и лыжник в белом масхалате. У меня сразу же вспыхивает тревожная мысль. «Неужели наши не успели, и литовцы первыми вошли в город?» Поднимаю руку, останавливая колонну. «Теперь мне уже хорошо видны лица всадников из ближней разведки». Их десятник, придержав своего коня в шаге от меня, кивнул на лыжника. — Вот, господин консул, нашу заставу встретили. Этот с тобой хочет говорить. Кивнув, смотрю с черты лыжника и узнаю в нем Митроху, одного из взводных Соболя. Скинув с головы капюшон, тот поднимает на меня взгляд. — Здравия желаю, господин консул! Причувствуя дурные новости, пытаясь не выказывать признаков тревоги. — И тебе здоровья, Митроха! — спрыгиваю с седла. и, отдав повод своей кобылы подскочившему ординарцу, вновь поворачиваясь к посланцу. «Говори, чем порадуешь?» Потеребив на голове шапку, тот развел руками. «Да нечем радовать, господин консул! Меня вот навстречу вам послали, дабы предупредить, что Литвины впереди!» «Так, я останавливаю его сбивчивый рассказ. Стоп, давай-ка теперь с самого начала и по порядку». «По порядку?» Тут Стрелок довольно осклабился. и прошелся, вызывающий насмешливым взглядом по лицам возвышающихся над ним всадников. «В Полоцк мы вошли первыми. Всю дорогу шли с конницы вровень, но после великих луг мы срезали через лес и оторвались, так что в город мы вошли первыми. Литвы там еще не было, но ну, а в Кремль нас пускать не захотели. Открыли ворота только к вечеру, когда примчался господин Куранбаса с княжичем. Тот долго ругался, но ему ворота все же открыли. Там в городе, я вам скажу, такая неразбериха стояла. что не поймешь, кто за кого. Одни на нас волком смотрели, а другие вроде бы привечали. В общем, зашли мы в Кремль, а на следующий день княжич Константин со своими приснами начал недоброжелателей своих вязать, да в пору бросать. И тут замятня возникла. Людей его на посаде порезали, и пришлось нам вмешаться. Только-только вроде бы порядок навели, как тут литвины нагрянули. Много их было, сотни-три, не меньше. И тогда господин Куранбаса приказал в бой не ступать, а отдать Литве посады, и отходить к детинцу. В общем, заперлись наши в Кремле и решили вас, господин консул, дожидаться. А меня с моим десятком на встречу вам отрядили, дабы предупредить об опасности. Выслушав посланца, я задумался. Что делать дальше? Тавтевилл так просто город не уступит. Он в законном праве. Завещание его имя значится. Кстати, а где оно, завещание? Бросаю на метроху испытывающий взгляд. «Куранбаса больше ничего не просил передать? Про бумаги там какие или еще что?» Боец отрицательно машет головой. И «Я понимаю, что даже если завещание все еще в Полоцке, то им сейчас не до того». Мысли вновь возвращаются к тому, что же предпринять. «Сил с литовцами у нас сейчас поровну, но это может измениться в любой момент. Товтевил наверняка послал за подмогой, или нет?» Он же ведь думает, что Константин заперся в Кремле с полутора сотней дружинников. А то, что я на подходе, он вряд ли догадывается. Это плюс, и хорошо бы ударить, пока у нас еще есть это преимущество внезапности. Едва решив, тут же начинаю сомневаться. Равное количество у нас весьма условно. У Тавтилла дружинники в полной броне и рубаки опытные. В открытом бою мои против них не потянут. Каждый Литвин двоих, а то и троих стоит. Вот ежели на дистанции их держать, тогда да. Тут мы их перещелкаем на раз-два. Вижу, что все смотрят на меня и ждут решения, которого у меня пока нет. В глубине души я все же надеялся войти в город раньше Тавтивила и уже оттуда вести переговоры в условиях, когда время играет на нашей стороне. Сейчас ситуация, конечно, лучше, чем если бы Кремль первыми заняли литовцы, но все же требует проработки. Лезть в драку без разбора — дело дурное. Махнув рукой, командую привал, а сам отхожу в сторону, чтобы мне не мешали. В голову лезут всякие мысли, одна и другой. Что делать? Посылать за подмогой? Но ведь и к Тавтевилу тоже подмога может подойти. Сейчас получается, что Кремль наш, а весь Нижний город в руках литовцев. А что горожане? Да черт их знает. Наверное, сидят по норам и ждут, кто кого одолеет. Было бы хорошо их на свою сторону переманить, но в этих условиях такое, пожалуй, нереально. То скорее надо опасаться, как бы они на сторону Товтевила не встали. Последнее утверждение вдруг наводит меня на совершенно противоположную мысль. «А может, стоит не опасаться того, что горожане в большинстве своем стоят на стороне Литвина, а использовать это?» В голове сразу же закрутился новый план, как и понимание того, что с такие дела не делаются, и сначала надо бы все хорошенечко разведать. Подзываю к себе сотника и говорю ему искать место для ночевки, а затем машу рукой у метрохи, мол, подойди. Тот бодро подскакивает ко мне, и я вижу в его глазах желание расшибиться в лепешку, но выполнить все, что я ему сейчас поручу. Не покупаясь на эту бьющую через край преданность, и вкладываю в голос максимальную жесткость. «Сейчас бери свой десяток и возвращайтесь в Полоцк. На глаза литовцам не попадайтесь, но чтобы завтра к полудню я знал о них все. Сколько дружинников у в городе, что делают, по каких домах разместились, какие где выставлены посты, ясно?» Слышу четко и «ясно» и немного смягчаю тон. «Тогда действуй, и чтоб комар носу не подточил».